Глава двенадцатая. «Пусть дом и не такой большой, но зато невероятно удобный», такими словами встретила нас агент по продаже недвижимости в дверях дома Клифа. Да, я определенно не собиралась забывать про убийство Клифа, как советовал Джастин, хотя что может быть опасного в осмотре дома, который официально выставлен на продажу? Стоял полдень, а в дом я попала на совершенно законных основаниях. Ни одно из моих действий не могло бы технически считаться вмешательством в ход расследования. «За квадратными метрами я не гонюсь». «Вы не планируете детей?» – спросила она. Оливер аж поперхнулся. А вот я оценила ее акулью хватку. Она почуяла в воде кровь. Парочка из Калифорнии могла означать быструю сделку. Ее лицо, в отличие от моего, совершенно не выдавало эмоций. Она, безусловно, уже составила о нас мнение – Но понять, какое, было совершенно невозможно. Патрися оказалась ухоженной и приятной женщиной где-то за пятьдесят. «Нет», – твердо сказал Оливер, – «что было абсолютной правдой. Тогда этот дом вам идеально подходит. Три спальни, две ванные комнаты, целый этаж для всяких развлечений. Только взгляните на этот великолепный бамбуковый пол». Патрися завела нас в дом. «Думаешь, Клифф и с ней встречался?» – прошептал Оливер – «Она в его вкусе!» Тс! Я оборвала его резким взмахом руки. У Патрисии зазвонил телефон. На рингтоне стояла песня какой-то глэм-метал-группы из 80-х. «Ох, простите меня!» Она отключила звук, а затем указала на камин. «На газу! Редкость в этих краях!» «Всем здесь нравятся деревянные печи!» «Но, согласитесь, гораздо приятнее нажать на кнопку, чем колоть дрова!» Оливер раскрыл рот. Я была уверена, что он сочинил какую-то шутку про дрова и поэтому опередила его. «Полностью с вами согласна, Патрисия». Ее телефон зазвонил снова. «Я отлучусь на минутку? Простите, пожалуйста, можете пока сами осмотреться?» Конечно, в душе я только обрадовалась этой возможности. Я сразу отправилась искать его рабочий кабинет. Ведь именно в кабинете у Джун я нашла то, что хотела. Именно в кабинете обычно хранятся документы. Обернувшись, я попросила Оливера, который шел следом. «Последишь за Патрисией? И что прикажешь мне делать, если она пойдет к тебе? Покашлять или чихнуть? Просто позвони мне». Он закатил глаза, но все же вернулся в гостиную. Дом у Клиффа оказался вовсе не таким, как я себе представляла. Я ожидала увидеть что-то в деревенском духе или в стиле 70-х. Однако интерьер выглядел очень традиционным. Возможно, немного вычурным. Но в целом милым. Это означало, что либо сам Клифф любил старину, либо его дом обставляла женщина. Я понимала, что времени на обыск крайне мало, поэтому быстро заглянула в спальню. В ней не нашла ничего, кроме беговой дорожки. Видимо, Клифф тренировался, чтобы оставаться в форме и бегать за юбками. Шкаф я осматривать не стала. Не было времени. Хотя что-нибудь интересненькое в нем наверняка пряталось. Но моей главной целью были бумаги. Во второй спальне я, наконец, нашла то, что искала. Помимо телевизора на стене и коллекции сувениров со спортивных матчей, я увидела стол, на котором теснились стопки различных документов и журналов. Я бегло пролистала их, время от времени поглядывая на дверь. Клифф, кажется, сохранил каждый рекламный проспект, который получал по почте за последние полгода. И зачем ему столько флаеров на пиццу? Я приподняла закрытый ноутбук и вдруг заметила кое-что любопытное. Между клавиатурой и экраном лежало разрешение на вступление в брак, полученное две недели назад. Клифф планировал жениться на Миле. Так-так, кто бы мог подумать. Я сфотографировала разрешение на телефон, захлопнула ноутбук и решила взглянуть в шкаф с одеждой. Но только я начала раздвигать дверцы, как почувствовала движение у себя за спиной. Обернувшись, я заметила человека примерно моей комплекции и тут же рухнула на колени от сильного удара. Все произошло так быстро, что я даже не успела защититься. В голове зазвенело, и я попыталась подняться, уцепившись за дверной косяк. В эту секунду в комнату вбежал Оливер. «Что случилось?» – встревоженно спросил он. «Я слышал твой стон. Все нормально?» Я аккуратно потрогала затылок. Вслед за Оливером в комнату вошла Патриция. «Нормально, но, думаю, с осмотром на сегодня хватит». «Может быть, скорую вызвать?» – спросила Патриция. «Вы как-то неважно выглядите». Я не хотела признаваться в том, что в доме посторонний. Иначе Патрисия бы точно испугалась или посчитала меня чокнутой. А еще я не хотела объяснять шерифу, почему наведалась в дом Клифа, притворившись покупательницей, сразу после того, как он сам мне рассказал, что дом выставлен на продажу. «Может быть, вас хотя бы подвезти до дома?» – спросила Патрисия. «Я видела, вы приехали сюда на велосипедах. А сейчас вам, наверное, в седло лучше не садиться». «Это было бы замечательно. Спасибо, Патрисия». Оливер помог мне встать. Несмотря на головокружение, я старалась держаться бодрячком. Дорога домой оказалась, к счастью, довольно легкой. Оливер гнал за нами на велосипеде. За вторым велосипедом мы решили вернуться позже. Когда Оливер добрался до дома, я уже лежала на диване со стаканом воды. «Ты упала в обморок?» – спросил он. «Может, врача вызвать?» Я не падала в обморок. Меня кто-то ударил сзади по голове. У Оливера отвисла челюсть. «Что? Не может быть!» «А ты где в это время был?» «Спросила я. В гостиной?» «Вообще-то нет. Как обычно, я решил подружески тебя выручить и попросил Патрисию показать мне участок, чтобы дать тебе время. Мы с ней были на улице. Тогда все сходится. Похоже, мы помешали убийце, когда тот искал что-то у Клифа. «Тебе точно нужно к врачу, а потом в полицию. Ты успела разглядеть этого человека?» «Зачем мне к врачу, если даже крови нет?» «Видела только мельком». «Почему-то мне кажется, это была женщина». «Почувствовала ли я запах духов?» «Не помню». «Но интуиция подсказывала, что это была именно женщина». «Я правда считаю, что ты должна все рассказать Джастину. Кто бы тебя ни ударил, ты могла серьезно пострадать», настаивал Оливер. «Моя бравада его явно раздражала, да и мое бесстрашие было во многом напускным. Я по-настоящему испугалась. Но тот факт, что на меня напали, еще и означал, что я действительно близко подобралась к разгадке тайны». Со мной, правда, все хорошо. Просто немного стукнулась головой. Ничего серьезного, заверила я, не упомянув, конечно, что мне совсем не хотелось обращаться к Джастину сразу после того, как он попросил меня прекратить расследование. Клифф, кстати, тоже немного стукнулся головой, если помнишь. Как бы невзначай бросил Оливер. Со мной все хорошо, повторила я. В висках все еще стучало, но не было для меня лучшего лекарства в тот день, чем пара таблеток и бупрофена и новые улики. «Не будем терять время. Чувствую, мы почти у цели». Оливер вздохнул. Он понял, что слушаться его я не собираюсь. «Нашла бы себе другое хобби. И что же ты планируешь делать, мисс Супердетектив?» «Пойду поговорю с Милли». Дом Милли был именно таким, каким я его себе и представляла. Причудливый викторианский особняк с резным карнизом. Милли открыла дверь. «А, это вы! Здравствуйте!» Висевший на двери цветочный венок от резкого движения качнулся, едва не зацепив ее седые волосы, только-только уложенные в аккуратную прическу. Милли улыбнулась, однако было заметно, что наше появление ее удивило. «Я бы хотела с вами поговорить насчет Клифа. Милли замешкалась, но затем кивнула и отступила в сторону, приглашая нас внутрь. Оказавшись в прихожей, я поняла, что это Милли приложила руку к дому Клифа. Именно она помогала его обставить и украсить. «Интересно, как ей удавалось так надолго ускользать от своей матери?» «У вас прекрасный дом», — похвалила я. «Спасибо. Я люблю заниматься дизайном». Я улыбнулась, теперь точно уверенная, что Милли помогала Клиффу с домом. «Угостить вас холодным чаем? У меня, кажется, есть еще и газировка». «Не стоит, спасибо». «Я тоже не буду», — вежливо добавил Оливер. «Проходите, пожалуйста». Милли жестом пригласила нас в элегантную кремовую гостиную, где располагался мраморный камин с изысканно гравированной и подкрашенной облицовкой. Над камином висела картина с нарисованными маслом дикими розами в вазе, и их приглушенный нежно-розовый цвет идеально вписывался в интерьер. Я села на диван, поняв, что не зря отказалась от напитков. Комната была идеальна, и мне меньше всего хотелось что-нибудь пролить, нарушив ее кремовую гармонию. В висках у меня все еще стучало, и голова иногда кружилась. Но я старалась не обращать внимания. Оливер присел рядом со мной. Безупречный интерьер комнаты напрягал его не так сильно, как меня. «Так что вы хотите узнать про Клифа? Мне нужно было как-то деликатно и в то же время правдоподобно объяснить, что я в курсе ее планов выйти замуж за Клифа. В итоге я решила соврать, в надежде, что она мне поверит и не обнаружит никаких нестыковок в моей версии событий. В бабушкином доме я нашла письмо заявила я. Письмо было от Клиффа. Он говорил, что влюбился и планирует жениться. Упомянул, что жениться планирует на вас. Я задержала дыхание. Хоть бы мой блеф сработал, и бабушка была еще жива в тот момент, когда Клифф и Милли решили пожениться. Милли молча уставилась на меня. Черт! Блиф провалился. Вероятно, бабуля вообще не знала про их отношения. Но тут губы пожилой женщины задрожали и по бледным щекам беззвучно покатились слезы. Ваша бабушка была прекрасным другом. Она согласилась провести персональную церемонию для нас в своем чудесном саду. Но потом она умерла. А теперь умер и Клифф. Милли поникла головой, и мне как будто передалось ее отчаяние. В растерянности я взглянула на Оливера. Тот покачал головой, он тоже не знал, как реагировать. Плечи Милли содрогались в такт ее молчаливым всхлипыванием. Чтобы успокоить ее, я пододвинулась к ней поближе и взяла ее за руку. «Мне так жаль», — сказала я со своей искренностью, на какую была способна. Я знала, эта женщина никак не могла убить Клифа. Он был ее единственным шансом на спасение от прежней жизни. К моему удивлению, мили в порыве благодарности крепко сжала мои пальцы, а затем выпрямилась. Она вытащила из кармана своего кардигана носовой платок, промокнула глаза и нос и тяжело вздохнула. «Спасибо вам! Это так ужасно! Мы ведь хотели пожениться в тот день, когда он умер! Я прождала его в здании администрации, но он так и не пришел. Так вот, на какую встречу Клифф спешил после нашей экскурсии по дому. Мое сердце разрывалось от жалости к бедной женщине. Она надеялась, что нашла своего принца на белом коне, но тот так и не увез ее в прекрасную даль. Мы хотели пожениться и провести медовый месяц во Флориде. Купить там себе коттедж. Это стало бы моим приданным. Моя жалость начала уступать место скепсису. Ох, Клифф, старый негодяй, нашел себе еще одну легковерную, богатую даму, готовую оплачивать твою шикарную старость. Как был всю жизнь под лицом, так и мы остался до конца своих дней. Внутри меня бушевала ярость за бедняжку Милли, но я все же выдавила из себя сочувственную улыбку. Это вы положили ему в гроб обручальное кольцо. Аккуратно поинтересовалась я. Милли с удивлением моргнула. Вы заметили? Я кивнула. Нам так и не удалось обменяться кольцами, как мы планировали. Поэтому я решила, пусть оно хотя бы так останется у него». Милли снова всхлипнула и посмотрела на свою руку, на которой колец не было. «Он сказал, что купил мне самое прекрасное в мире кольцо с бриллиантом в форме груши, обрамленным дорожкой из мелких камней. А я всегда любила груши». Оливер кашлянул. Я поняла, о чем он думает. «Милли сама напоминала грушу». «Оно, наверное, было очень красивым» и подозрительно знакомым. В Калифорнии я, мягко скажем, не часто видела обручальные кольца с бриллиантом-грушей. Однако здесь одно такое мне встретилось, и совсем недавно. Жаль, что кольца я так и не увидела. Милли встрепенулась, поскольку мы услышали звук открывающейся двери. Она снова вытерла платком глаза и встала. «Милли!» — выкрепнула Элеонор. Старуха медленно ковыляла к двери в гостиную. За ней шла Джессика Грейс. Ее лицо отчетливо говорило, что никакой радости от компании старой Грымзы она не испытывала. Впрочем, винить ее в этом было трудно. Элеонор Холл у кого угодно способна вызвать кислую мину. Однако, завидев нас в комнате, где, видимо, нечасто бывали гости, Джессика мигом преобразилась. «Мисс Элеонор замечательно провела время в книжном клубе», — объявила Джессика с лучезарной улыбкой. Как и на фестивале, выглядела она нарочито просто. Обычная футболка, джинсы, убранные в хвостик волосы, никаких украшений. Так она казалась даже моложе своих лет, но определенная жесткость в ней все равно ощущалась. «Отвратительная книжка!» – процедила Элеонор. Хотя, возможно, эта жесткость лишь следствие общения со старой кошелкой. «Но печенье ведь вам понравились?» – весело возразила Джессика. В ее словах, однако, мне послышалось скрытое раздражение. Элеонор смирила красотку при ненависти взглядом. Какой бы дряхлой она ни была, интонацию она уловила. Затем Элеонор повернулась к дочери. «Ты говорила, у тебя сегодня много работы по дому. Что в таком случае здесь делают эти двое?» «Мы зашли посмотреть на волшебное одеяло, которое шьет Милли». Поспешила я прийти Милли на выручку. «Оливер в среду улетает в Лос-Анджелес, вот и захотел купить себе одно». Милли посмотрела на меня с удивлением, которое тут же сменилось благодарностью. Элеонор напротив. Бросила на Оливера презрительный взгляд и фыркнула. «И почему я не удивлена?» Оливер переглянулся со мной, как бы спрашивая, что, черт возьми, это значит. Не то, чтобы геи из Калифорнии были известны своей любовью к стеганым одеялам. «Милли, я еще нужна тебе или могу идти?» Спросила Джессика, которая явно не терпелась поскорее убраться из этого дома. Ровно как и нам. «Нет, приходи завтра посидеть с мамой, когда у меня будет женский кружок». «Без проблем». Джессика помахала нам рукой. Я позавидовала легкости, с которой та нашла способ сбежать. «До завтра, мисс Элеонор!» Не дожидаясь ответа, Джессика захлопнула за собой дверь. «Устала! Пойду вздремну!» Пробурчала Элеонор и зашаркала прочь из комнаты. По пути она вдруг неловко оперлась на свою трость и чуть не упала, в последний момент ухватившись за дверной косяк. Видимо, эти трости с четырьмя ножками не так уж и надежны. Милли бросилась к ней на подмогу. «Мама, ты в порядке?» «Сколько тебе толдычу! Мне нужна новая трость!» – проворчала Элеонор. Я пригляделась. Одна из ножек у трости отвалилась. Именно поэтому старуха и потеряла равновесие. «Я помню. Обещаю, завтра сходим в аптеку». Придерживая маму под руку, Милли повернулась к нам. «Я оставлю вас на минутку. Доведу маму до комнаты». «Конечно», – ответила я. «Нам с Оливером все равно уже пора. Не стоит нас провожать». Милли кивнула, и они с мамой пошли по коридору. Оказавшись на залитой солнцем улице, Оливер выдохнул. «Пресвятые Саймон с Гарфанкелом! Неужто мы, наконец, выбрались? И как только эта бедняжка выносит старую ведьму?» «Без понятия», — ответила я и направилась к нашим велосипедам. «Но сейчас я верю, что Милли не могла убить Клифа. Он был для нее шансом сбежать отсюда. Уверена, она бы вышла за него, даже если б знала, что он охотится за ее деньгами». Оливер сложил подножку у велосипеда и уселся в седло. «Согласен. Мне вообще начинает казаться, что мерзкая старуха и сама могла порешить Клифа. Даже в это поверить теперь было легче, чем в причастности Хони Милли. «Милли, значит, вычеркиваем?» – заключил Оливер. Он катился под горку, не крутя педали. «Вычеркиваем. Элеонор тоже. Какой бы противной она ни была, ей вряд ли удалось бы даже пройти по коридору со своей сломанной тростью и не убиться. Тут меня осенило, и я ударила по тормозам». Увидев, что я остановилась, Оливер тоже резко затормозил, пустив велосипед небольшим юзом по гудрону. «Все в порядке, Соф?» Я улыбнулась, как ненормальная. «Да! Я знаю, кто это сделал!» «Что?» Я не ответила, так как на всех парах уже мчалась домой. Головную боль на удивление как рукой сняло. «Клифф любил женщин помоложе, так?» Спросила я у Оливера. «Готова поспорить, что деньги он все равно любил больше».